10. сараний делла баяна верховный священник стоял в своем красивом святилище джада милосердного в ференте и улыбался наступил праздник весеннего солнца один из самых его любимых дней в году когда то это был языческий праздник он знал это большинство людей нет да ему не нужно было этого знать А теперь он стал радостным днем в календаре джадитов. Он принадлежал Богу и тем, кто его почитает. Строго говоря, Сараний понимал, ему следует раскаяться в том, что он считает святилище своим. Но это вошло у него в привычку, и... Нет, правда, ну кто, кроме самого всеблагого джада, может считать его своим, как неверховный священник, которому поручено проводить здесь обряды? «Он. Сараний. Он имеет на это право. Уже почти десять лет, в середине лета будет ровно десять. Наверняка Бог в милости своей, а это святилище, названо в честь Джада Милосердного, позволит ему это. Это было проявлением гордыни, да, но после столь долгого и преданного служения этому храму она была ему простительна». Так ему казалось, особенно сейчас, когда он стоял здесь и смотрел вокруг. Раннее утро, свет красиво струится сквозь высокие узкие восточные окна. И тишина. Сейчас здесь царит благословенная тишина, пока двери еще не распахнулись по его приказу, и толпы людей не хлынули внутрь в этот святой день. Это святилище не было самым большим в Ференте. Таким было главное святилище с огромным куполом, которое стояло рядом с палаццо, где находилась городская администрация. Но это было самым красивым и становилось все прекраснее с течением времени, потому что Пьеро Сарди предпочитал его всем другим и щедро тратил деньги на его украшение год за годом. Здесь находилась капелла, которая должна была когда-нибудь, через много лет молился сараней стать могилой Пьеро. Его жена уже покоилась там, ожидая его. Ей часто приходилось его ждать, так говорили люди. Не то чтобы Пьеро изменял ей с другими женщинами, хотя, возможно, и изменял. Но этот человек уже давно был правителем ференты во всех смыслах, кроме официального, редко покидая свою контору раньше наступления темноты даже в долгие летние дни, и снова приходя туда с восходом солнца. Каждый день. Никто не мог обвинить его в том, что он не трудится в поте лица на благо своего банка, своей семьи, своего города. Сараний Делла Баяна, названный в честь великого императора, основавшего на востоке золотой город, теперь трагически павший. Считал Пьеро Сардии человеком, прошедшим по крайней мере половину пути к божественному благословению. Ему достаточно было оглянуться вокруг, чтобы получить этому доказательство. Картины на стенах и на куполе, скульптуры вальковых и капеллах, повсюду мрамор и алебастр, привезенные из знаменитых каменоломен Бариньяна. Элегантный изгиб лестницы восходил к кафедре, откуда Саранья обращался к пастве в такие дни, как этот. И к библиотеке наверху, куда вела дверь за алтарем, или отдельный вход с улицы с собственной красивой лестницей. Там у сарани имелась своя комната. В ней висела маленькая картина, на которой был изображен бог в своей колеснице. Работа художника Вьеро Вилани из Срессы. Незнаменитого, но уважаемого. Сараний приобрел ее много лет назад на собственные деньги. Но в самом святилище величайшие художники и мастера из Батиары и из-за ее пределов приезжали по просьбе Пьеро Сарди и создавали произведения, полные красоты и благочестия, а потом уезжали, получив хорошую плату за свою работу». В эти времена заказчики не всегда своевременно оплачивали работу художников, и Пьеро завоевал их доверие. Поэтому они часто возвращались в Ференту и еще больше прославляли этот город своими новыми работами. Приезжал даже Матео Меркати, превосходивший мастерством всех остальных. Красивый мужчина, даже слишком красивый. И такой талантливый, даже слишком талантливый. Оба эти качества делали его высокомерным. С этим приходилось мириться, думал Сараний, когда человек по-настоящему велик. Точно так же, как люди мирятся с этим, или должны, в отношении патриарха Сарди. Но, конечно, не все любили Пьеру так, как Сараний и другие сторонники семьи Сарди, и как десяток художников. В конце концов, зависть всегда была свойственна людям. Пьеро много лет властвовал в городе, который называл себя республикой. Да, проводились выборы, но под контролем семьи Сарди. Это все знали, но это, несомненно, делалось ради общего блага. Посмотрите только, как процветает Фирента. И все-таки в этом процветающем городе было полно амбициозных, суетных мужчин, и некоторые из них считали, что могли бы еще лучше управлять им, что их семьи тоже могли бы пользоваться полученными от этого преимуществами. Сараний Делла Лобаяна, низкорослый, пухлый, лысеющий, умный и неоспоримо благочестивый, считал, что они неправы. Он верил, что Джад поступил мудро, позволив Пьеро Сарде занять высокое положение в этом городе. Он, младший сын из хорошей семьи в Баяне, сам выбрал службу Богу, когда его детство осталось позади, и выбрал себе земного повелителя вскоре после того, как прибыл в Ференту, чтобы занять свое место, после того, как послужил в других городах, сначала в маленьких, потом в больших и некоторое время в Родиасе. Теперь он стал верховным священником и чувствовал, что заслужил это. Он был не самым влиятельным священнослужителем в этом городе, но достаточно влиятельным, так как все знали, что Пьеру благоволит ему и его святилищу. Многие искали благосклонности, сарания, его посредничество, как в делах религии, так и в делах светских. Поэтому в то утро он был очень доволен своим святилищем своим городом, своей жизнью, тем, куда Бог привел его, и особенно радовался наступлению этого дня. Он проверил, под каким углом падают солнечные лучи сквозь восточные окна. Саранья изучил освещение в своем святилище, знал, как оно меняется на протяжении дня в зависимости от времени года, солнечного света, облачности или дождя. Он кивнул Мусео своему самому доверенному священнику. Мусео подал знак тем, кто стоял у входа, и они распахнули двери, позволив толпе с площади заполнить святилище. Мужчины и женщины Ференты не входили в святилище или куда бы то ни было, организовано. Это было не в характере города. Люди хлынули в высокие бронзовые двойные двери, болтая и смеясь, полные радости, рожденной весной и этим днём. Сараний даже и не думал их утихомиривать. Он сам чувствовал себя так же. Он, конечно же, был знаком с большинством этих людей. В каждом святилище есть свои постоянные прихожане. Здесь это были в основном семьи, связанные с Сарди, или те, кто стремились к этому или, по крайней мере, хотели, чтобы их не считали враждебно настроенными по отношению к ним. То, куда ты ходишь молиться, имеет значение выходящее за рамки религии. Это была по большей части богатая, хорошо одетая толпа. Люди знали, где им следует сесть, насколько близко или далеко от кафедры, на которой он сейчас стоял, и позади которой находился алтарь, где покоился великолепный солнечный диск. Здесь он будет проводить службу после того, как поприветствует всех и произнесет свои благочестивые слова. Он старался говорить кратко. Пьеро Сарди не любил длинных проповедей, ему сразу дали это понять. Подумав об этом, сарани оглянулся. Он знал ритм происходящего в святилище. Позади алтаря только что открылась дверь, и он увидел, как начали входить трое сарди, отец и два сына, вместе с двоюродными братьями и женщинами семейства. Трое мужчин были одеты в черное, даже во время праздника. Дорогая одежда с дорогой отделкой, но без показной роскоши, не привлекающей внимания если не разбираться в стоимости тканей и хорошего пошива. А в ференте городе, где производят ткани, большинство людей в этом разбирается. Нужно, чтобы люди видели ваше богатство, но нельзя давать им повода шептаться о том, как вы стараетесь заставить их его увидеть. Пьеро хорошо в этом разбирался и научил своих сыновей. Женщины прошли к своим местам, здороваясь на ходу с другими женщинами, формальные объятия, поцелуя в обе щеки. Подлинная или притворная любовь. Теперь в святилище было шумно и весело. «Это веселый праздник», — думал Сараний. Все, кроме Пьера и его сыновей, надели одежду ярких цветов. От этого настроение Сарания стало еще более праздничным. Подготовленная им речь касалась возрождения, которое происходит в это время года, но также и каждым утром, когда бог возвращается из-под мира. Он знал, как мог кто-то не знать, что весна всегда приносит в бытиару войны, но не собирался говорить об этом. Пьеро, Версану и Антенами Сарди шли вперед вместе, огибая алтарь и беседуя с друзьями перед тем, как занять свои места прямо перед ним. Такие дни, как этот, всегда предполагали общение. Вы здесь для того, чтобы вас увидели, и чтобы вам вручили прошение, если вы один из Сарди. Пьеро не торопился, давая людям возможность подойти к нему. Сыновья двигались дальше, Версану, серьёзный, как обычно, подражающий отцу, антенами, радостно улыбающийся знакомым. Он часто улыбался. Пьеро поднял взгляд на сарание на кафедре. Верховный священник поправил свои жёлтые одежды и кивнул. Он призовет к порядку толпу в святилище, когда старший Сарди взглянет на него второй раз. К этому времени они уже отработали последовательность действий. Он чувствовал, что для него честь — находиться здесь, пользоваться доверием, быть духовным советником этого человека. Сыновья продолжали идти вперёд, и их тоже окружили люди. Сараню нравился младший Сарди, его трудно было не любить, и он с радостью видел, что за последние несколько лет антенами изменился — все больше завоевывая доверие отца после того, как долго тратил время на лошадей и женщин. Эта перемена была просто удивительна. Ничто не подготовило к ней никого из них, и никто не знал ее причины. Поговаривали о женщине, которой сейчас даже нет в Ференте, но лично Сараний гадал, не связано ли это с падением города-городов. Не прикоснулся ли святой Джад к младшему Сарди? Не заставил ли его осознать те задачи и обязанности, которые должен был теперь взять на себя человек его положения? Он еще не был женат. Вероятно, ему уже пришло время жениться. Сараний благожелательно смотрел вниз на Антенами, стоящего недалеко от старшего брата, но не совсем рядом с ним. Они не любили друг друга, такое часто случается и поэтому он увидел то, что случилось. Все жители Ференты носили мечи, куда бы ни шли, даже в святилище. Однако они не обнажали клинков. Только не здесь. Никогда. Но сейчас кто-то это сделал. Позже события этого утра и их кровавые последствия стали называть заговором Брячи, хотя в нем участвовала также семья Сончино, Но это позже. В тот день в его святилище перед началом праздника и обрядов в честь весеннего солнца Сарани Делла Баяна увидел, как Одо Бриачи, наследник семейного состояния, молодой, но не настолько молодой, выхватил изножен меч, приближаясь к братьям Сарди, и... И Сарани издал предупреждающий крик с кафедры, такой громкий, что он перекрыл шум голосов. «Меч!» закричал он. «Сарди, берегитесь, убийцы!» Этого было почти достаточно. Он быстро оглянулся на Пьеро, увидел людей, приближающихся и к нему тоже, достающих из ножа наружи. Он снова закричал, на этот раз без слов. А потом увидел то, что увидел и никогда не забудет. Подлое. Смертоносное, светотатственное нападение в священном месте. В его священном месте. антенами понимал, что должен был умереть в то утро. Он сознавал это всю оставшуюся жизнь. Фактически, это был уже второй случай, когда его могли убить во время нападения, а он вовсе не имел склонности к насилию. Однако мир... Полнился насилием. Невозможно жить, или большинство людей не может жить, полностью в тени подобных моментов, воспоминаний. Но будет справедливым сказать, что они наполняли его дни и его сны много ночей. Мысль о том, что каждый вздох, каждый бокал вина, выпитый маленькими глотками или залпом, Каждая встреченная женщина, каждый восход солнца, каждый конь, на котором он скакал, каждое путешествие, после одного из которых он снова встретился со своей любовью. Все подобные вещи существовали для него после этого дня только потому, что Делла Баяна крикнул со своей кафедры и антенами инстинктивно отпрянул назад. И вмешались люди. Которых вообще не должно было там быть в то утро. Это не спасло его брата. Версано Сарди погиб в тот день, убитый в святилище Джада Милосердного, что повлекло за собой последствия для Ферента и Батиары, и, можно даже сказать, для всего мира, так как Батиара имела огромное значение. Пьеро их отца охраняли лучше их всех. Его телохранители бросились вперёд и перехватили трех человек, приближавшихся к патриарху Сарди. И один из телохранителей погиб, как и все трое убийц. Двое из семьи Бриачи и один из Сончино. Последнему было всего пятнадцать лет. Он хорошо владел клинком, но недостаточно хорошо. Телохранители Сарди владели ими мастерски, но быстрота и внезапность нападения в святилище, в святой день, застали их врасплох. Выжившие телохранители поспешно увели Пьеру от воцарившегося хаоса обратно в то помещение, откуда они вошли, через дверь позади алтаря. Они сторожили его в той комнате, охраняли ведущую в нее дверь. Что касается антеннами... Рядом с ним был всего один телохранитель, как и рядом с Версану. Наверное, ошибка. После этого порядок изменился. Многое изменилось после этого. Один из членов семьи Сончина убил Версану Сарди, вонзив его грудь меч с криком «Смерть, тирании!» «Свободу Ференти!» С ним было еще трое убийц. Один яростно, без всякой необходимости, пронзил клинком грудь уже мертвого версано, лежащего на мраморном полу. Антенами видел, как это произошло. Двое других бросились на Антенами, выхватив оружие, тоже с криками о тирании. Они до него не добрались. Одного перехватил и убил на месте человек, очень искусно владеющий своим смертоносным мечом. Второй умер, пораженный в глаз летящим ножом. Но не раньше, чем успел ударить мечом еще одного человека, безоружного, быстро шагнувшего вперед, глупо, отважно, безрассудно, чтобы преградить ему дорогу, замедлить его нападение. Позже стало известно... Брячи ожидали получить поддержку, считая, что люди сплотятся вокруг их фамилии и встанут на их сторону, когда троих сарди убьют, и эта новость разнесется из святилища. Пьеро сарди не слишком любили, его лишь очень боялись. Однако погиб только один из трех, и не Пьер, поэтому к ним никто не примкнул, как бы велика ни была, по их мнению, молчаливая поддержка. Вместо этого... Люди выказали свою преданность Сардии, как они ее понимали. Они устроили охоту за членами семей Бриачи и Сончино, вытаскивали их из палаццо, и мужчин, и женщин. Некоторых убили внутри или на улице перед их домами. Жестокие дни наступили в Ференте. Поэтому город так и не выяснил истинной глубины чувств по отношению к тирании в республике. В течение нескольких дней семьи Бриачи и Сончино, они были многочисленными, уничтожили. Почти всех взрослых мужчин убили, а понятие «взрослый» в те дни было расплывчатым. Женщины маленьких детей отправили в ссылку вести ту жизнь, какую им удастся обрести. Такое милосердие некоторые сочли ошибкой. Вспоминали, как герцог Мачеры, ариман Риполи, убил всех членов тех семей, которые восстали против него в его городе несколько лет назад, и бросил их тела гнить в течение многих дней на Центральной площади. Даже женщин. И детей. Перосарди выбрал несколько иной путь. Хотя с сыном не разрешалось возвращаться на протяжении его жизни и жизни его уцелевшего сына, который в конце концов стал его преемником, их не убили и некоторые сумели построить новую жизнь в других местах. Существовала разница, писал много лет спустя один проницательный человек, оглядываясь на то время, между герцогом и банкиром, фактически правящим своим гордым государством, пусть и не имея никакого титула. Рафил понимал, что поступил глупо, И из-за этого умирает. Последствия огромного значения. Но глупость определенного масштаба влечет за собой такую возможность. Не правда ли? Как человек, считающийся предусмотрительным и осторожным, мог совершить такое? В самом деле как? Броситься вперед, без оружия? Он никогда не носил оружие, чтобы преградить путь убийцы с мечом, напавшему на человека, которого он едва знал. «Это не был совсем уж глупый поступок», — возражал он себе, часто дыша, прижимая ладонь к в груди. «Он не думал, если он тогда вообще думал, а не просто действовал, что может сделать что-то большее, чем просто оттолкнуть и замедлить того человека, который бросился на антенами Сарди». Он надеялся задержать его, толкнуть его сбоку, быть может, дать до Корси или Лене время вмешаться, чтобы сын Сарди успел отскочить в сторону, чтобы его телохранители успели подбежать или... Что ж, кажется, лени убила того человека, и молодой Сарди жив, так что он осуществил свое намерение, хоть это хорошо. «Почему у тебя вообще возникло такое намерение? Слишком сложный вопрос для этих последних, мучительных мгновений жизни», — думал он. Антона Мисарди ничего для него не значил. «Какая ему разница, кто будет править Ферентой?» «Был ли я все это время человеком нравственным?» — думал Рафил Беннатан. «Добродетельным. В самом деле, купец, корсар. Он бы рассмеялся, но в тот момент это было невозможно. Он невыносимо страдал от боли. Очень много крови. Конечно. Он чувствовал присутствие лении, которая стояла рядом с ним на коленях. Повернул голову и посмотрел на нее. С трудом произнес. — Ты знаешь, куда надо отправить мои деньги? «В Марсену. У тебя есть полномочия. Документы в банке. Я это предусмотрел, когда открывал счет. «Помолчи, Рафил, Ления постаралась произнести это сурово, но она плакала. Он не хотел, чтобы она плакала. И все же, даже если это было неправильно... Ему вовсе не притила мысль, что его будут оплакивать. Какую жизнь ты прожил, если никто не станет по тебе горевать? Тем не менее, ему необходимо было сказать ей еще кое-что, а это уже стало трудно. Еще, Карака, продолжай ее строить. Я плачу свою долю, Застрахуй ее как... «Положено, когда она будет готова. «Если мы получим прибыль, или если ты ее продашь, «перешли мою долю туда же, ты знаешь, я тебе доверяю. «Больше, чем доверяю Ленея, больше». Она держала его руку в своих ладонях, крепко сжимала ее. ⁇ Помолчи ⁇ снова сказала она. За врачом уже послали. Он просто быстрее меня прикончит, с трудом выговорил Рафил. Старая шутка. Боль, которую он чувствовал, была поразительной. Он и не знал, что что-то может болеть так сильно. Меч вошел высоко. Вошел и вышел. Убийца хотел быстро проскочить мимо него. Не проскочил. Недостаточно быстро. Этот человек лежит неподалеку. С ножом в глазу. «Ления, пустите меня. Мне нужно увидеть рану», — это сказал Фолько до Корси. «Это...» «Разумно», — подумал Рафил, пытаясь хотя бы немного дольше сохранить способность мыслить. Ясность мышления всегда была важна для него. До корси военный, он видел много ран, нанесенных мечом. Вероятно, ему приходилось убивать людей, которыми он командовал, когда их смертельно ранили, чтобы избавить их от боли, облегчить их смерть, отправить их к Богу. Рафил видел такое однажды на серебряной струе? Это сделал лэлли моряк на палубе получил две пули налет на торговый корабль, удачный, но они потеряли трех человек, им оказали большее сопротивление, чем ожидал Рафил. Если это твои люди, и они выполняли твой приказ, должен ли ты винить себя в их смерти, когда такое случается? Или разве они не свободны были в выборе своего жизненного пути. Вопросы, которые он хотел бы обдумать самостоятельно или в беседах с другими людьми. Такой у него склад ума. Он не боец, никогда не любил сражений, даже когда приказывал атаковать. Поэтому то, что с ним сейчас произошло, было неожиданно, можно сказать, неуместно. Вот только... только если ты действительно мыслящий человек, то понимаешь, что каждый может встретить внезапную смерть на дороге жизни. В море или на суше, на базарной площади или во дворце, на каменистом берегу, на тихой ферме во время пиратского налета. Ления не поднялась и не отпустила его руку. До Корси подошел к Рафилу с другой стороны и тоже опустился на колени. «Это было смело, Бен Натан», — произнес он. «Я немного сделал. Всего лишь спасли ему жизнь. И навлек опасность на людей, которые от меня зависят. Не очень разумно». На это до да, корси ничего не ответил. Осторожно отвел ладонь Рафила от раны. Пристально посмотрел. Закрыл свой единственный глаз. На мгновение, но этого было достаточно. Сказал, никому конкретно не обращаясь. «Чистые простыни, вскипятить воду. Вина для раны». «Быстро!» — другой голос Антенами Сарди. «Сарани, организуй это!» «Сделаю!» Верховный священник спустился со своей кафедры и стоял рядом с ними. Мне все равно, где меня похоронят, сказал до Корси. Но мне необходимо, чтобы моих родителей вывезли из Альмассара. Вы поможете перевести их в Марсену? Я это сделаю, снова Антонами Сарди. «Я обо всем позабочусь, да благословит Господь ваше имя!» Рафил повернул голову. Кажется, Сарди тоже плакал, стоя над ним. «Мой господин!» — прозвучал у него за спиной чей-то тревожный голос. «Ваш отец настаивает, чтобы вы прошли в комнату в глубине святилища. — Скажите отцу, что меня охраняют, и что я останусь человеком, который спас мне жизнь. — Он прав. Вам следует уйти, Сарди, — сказал Докорси. — Мы не знаем, сколько их тут было. Вы уверены в своих телохранителях? — Конечно. Я... — Следи за ним! — тот голос в голове у лени Снова. Она вскочила при этих словах, обнажая свой короткий меч. Фолько оказался быстрее, даже без предупреждений из потустороннего мира. Конечно, он был быстрее. Из этого состояла его жизнь. Один телохранитель не повернулся спиной к ним, ожидая следующего нападения. Вместо этого он смотрел на Рафила и на нее, и больше всего на Антена Миссарди. Фолько до Корси убил этого человека быстро, почти небрежно, пока тот обнажал меч. В этом было нечто устрашающее и рождающее уверенность одновременно. В том, как он устранил опасность, и в том, как легко умер человек. Меч телохранителя с грохотом упал на мрамор. До корси посмотрел на лежащего мужчину с выражением отвращения на лице. «Одно дело, заговор семей соперников, но предатель меня оскорбляет». «Он уже мертв и не может оскорбить», — сказал он нами Сарди. «Благодарю вас, мой господин». Его голос поразительно спокоен, — подумала лени. Это было неожиданностью. Он казался мягким, слабым человеком. Не носил бороду, возможно, ему следовало отрастить ее, чтобы казаться старше. Он выглядел человеком, который предпочитает выпивку и песню, политическим собраниям и войне. Такой была его репутация. И лошади он любил лошадей. Также теперь, когда его старший брат лежит мертвым неподалеку, он стал наследником банка и состояния Сарди и, вероятно, будущим правителем Ференты. Правда, было бы лучше, если бы вы ушли в комнату за алтарем, повторил Докорси. Нет, в свою очередь, повторил Антонами Сарди. Идите к отцу, вам здесь нечего делать, Сарди. Теперь голос Докорси звучал сердито. Лени опять опустилась на колени возле Рафила, не обращая внимания на кровь на мраморе, на слезы, еще текущие по ее лицу. Я могу попробовать. — услышала она ответ Антона мисарди Я могу попробовать что-нибудь сделать. — А я помолюсь. Верховный священник подошел ближе. Он стоял прямо позади нее. Он тоже не покинул святилище. — Я видел, что произошло. Этот человек невероятно отважен. — Невероятно глуп, — пробормотал Рафил. — Киндат умирающий в святилище Джада. Он еще дышал, но Леня видела лицо Фолька до да Корси, когда он приоткрыл рану. «Я всегда считал, что мы должны молиться обо всех душах», сказал Сарани Делла Баяна. В тот момент Леня не знала его имени. Она узнала его позднее. Священник опустился на колени рядом с ней, тоже не обращая внимания на кровь на своей красивой золотой одежде, и начал молить Бога Солнца даровать Рафилу жизнь. Ления подумала, что следовало бы читать молитву киндатов, но этого не будет. Здесь нет никого, кто знает их молитвы, их слова. Она подняла взгляд и увидела, что Антона Миссарди закрыл глаза. Его опущенные руки были сжаты в кулаки, словно он изо всех сил старался что-то сделать. Те, кто играл какую-то роль в том, что случилось дальше, никогда не говорили об этом. Окружающие их люди — стражники, священники, горожане, которые еще не сбежали из святилища, так и не поняли, что произошло и каким образом. Никто из нас полностью не понимает, как что-то происходит в нашей жизни. Мы не понимаем, действительно не понимаем до конца тот мир, в котором живем. Тот, в котором мы движемся сквозь все наши ночи и дни. Нас пугает то, что нельзя объяснить. Мы ищем покровительство у Бога, у Его сестер, у ясновидящих, у звезд в других верованиях, в другие времена. Это страстное желание, порожденное нуждой, жаждой получить защиту, пока мы живы, и, может быть, после жизни. Вот что такое молитва или желание для большинства из нас. Иначе мы чувствуем себя ногими в бурю вместе с теми, кого мы любим». Антонами Сарди даже не понимал до конца, что имел в виду, когда говорил, что попытается что-нибудь сделать. Произнес ли он эти слова в смятении, в растерянности? Но он действительно чувствовал необходимость помочь, глядя, как этот человек истекает кровью на мраморном полу святилища. Он смирился со спокойным заключением купца Киндаты, что тот умирает, Но потом что-то подтолкнуло его, потребовало, чтобы он сопротивлялся этому. Он закрыл глаза. В чем может выражаться это сопротивление? В молитве? Сараний уже молился. Его брат умер. Он бы увидел Версану, если бы открыл глаза. Убийцы напали на них святилище Джада. Верховный священник сейчас настойчиво просит Бога о милосердии. Антонамия не стал просить вместе с ним. Он не опустился на колени. Он просто стоял, закрыв глаза, не двигался и напряженно думал об одном человеке из прошлого. Вызвал в памяти ее образ. Назвал ее по имени. Потом еще раз. Ничего не произошло. Конечно, ничего не произошло. С ним не произошло. Но... К ним подошел главный лекарь семьи Сарди, которого подталкивали двое стражников. Оказалось, он был в святилище, но предусмотрительно сбежал вместе с толпой, когда началось нападение. Стражники догнали его на полпути к дому. Сначала он подумал, что они его убьют. Это могло бы произойти, если бы он не понял, кто они, и не вернулся вместе с ними, хоть и неохотно. Доктор запыхался. Ления видела, что он бледен и испуган. Она по-прежнему сжимала руку Рафила. Лекарь не опустился на колени, только посмотрел на него не так внимательно, как Фолько. Поморщился, увидев количество крови. «Я ничего не могу сделать», — категорично заявил он, — «не при таком сильном кровотечении из грудной клетки. Боюсь, он ошибается». Тот же голос снова прозвучал в ее голове. «Я? Я не знаю, как, но мне говорят, что он ошибается. Говорят, что кровотечение не всегда приводит к смерти. Его можно остановить, зашить рану. Она говорит, что если меч не перерезал крупный сосуд, то крови будет много, но он может выжить, если они сейчас остановят кровотечение. Скажи это! Мне говорят, чтобы я тебе это сказала!» «Она? Она говорит? Скажи это!» Ления ничего не поняла. Она сейчас была в ужасе по стольким причинам, но подняла глаза и произнесла это. Точно повторила те слова, которые ей передали. И Фолька, услышав их, внезапно прибавил. Я видел такое, да. Может быть, я ошибся насчет кровотечения. Мы должны очистить рану и закрыть ее. Должны попытаться. Откуда ты это знаешь? Спросила Ления у женского голоса в своем мозгу. «Я не знаю. Я ничего не знаю. С нами есть еще кто-то, благодаря мужчине, тому, у которого нет бороды. Он ее позвал». «Ее?» «Да». Ления посмотрела на антенами Сарди. Его глаза оставались плотно зажмуренными. Он покачивался на месте. Он выглядел так, будто вот-вот упадет. Она спросила. «Сеньор Сарди, господин, что вы делаете?» Он открыл глаза, посмотрел на нее. Я не могу объяснить вам, но я... Я пытаюсь помочь. Возможно, вы это уже делаете, сказала она. Она повернулась к докорсии и лекарю. Как нам остановить кровотечение? Как это сделать? Это не важно, ответил доктор. Если он ранен туда, куда мы видим... Останови кровотечение, Пилачи, проклятый слезняк, или умрешь в ту же секунду, что и он. Это произнес мягкий добродушный антеннами Сарди. Он посмотрел на лению с опасливой надеждой в глазах, потом перевел взгляд на их семейного доктора. Ваша задача сделать то, что вам сказали, сеньор Пилачи, в точности. В случае неудачи вы рискуете собственной жизнью. Фолько до да Корси посмотрел на Ленью, потом на лекаря. Сеньор, сказал он, если он умрет после того, как вы попытаетесь сделать то, что вам предлагают, это будет не ваша вина. И если вы не согласитесь, вина ляжет на вас. Я видел людей, которые выжили, получив ранение в грудь. Это зависит, как сказала сеньора Серрана, от того, перерезан ли жизненно важный сосуд. Кровотечение не обязательно, значит, что это так. Он посмотрел на стражников. «Где простыни, вино и вода?» «Сейчас будут, мой господин», — ответил священник. «Смотрите, у нас есть простыни и вино. Воду кипятят на нашей кухне». Лекарь, чье лицо стало совсем бледным, произнес. «Нам необходимо перенести его в...» нет раздался голос в голове лени он умрет если его перенесут говорит она она говорит лигатуры я не знаю что это сейчас вино в рану затем заполнить ее чистой тканью до тех пор пока не принесут лигатуры потом рану надо зашить лекарь может это сделать это было совершенно невозможно все это но это могло спасти жизнь которая была для нее важнее любой другой Ления снова в точности повторила то, что сказала говорящая с ней женщина. Доктор открыл рот, будто опять собирался возразить. Антона Миссарди сказал. «Возможно, в данный момент господин правитель Акорси настроен более милостиво, чем я, Пелачий. Назовите все, что вам необходимо. Мои телохранители принесут это». «Мы устроим его поудобнее, принесем для вас освещение, Вы будете лечить его здесь!» Его голос звучал повелительно и даже холодно. Верховный священник вызвал своего человека, а сам быстро отдал распоряжение, как устроить Рафила поудобнее. Ления подложила свою накидку ему под голову. Кровь все еще текла. Так много крови! Ления подняла глаза. Священник, которому отдали распоряжение, не сдвинулся с места, чтобы их выполнить. «И господин верховный священник», — резко сказал он, преисполненный сознанием собственной значительности. «Это же киндат! Посмотрите на его одежду! Белое с голубым! Неужели мы оскверним это святое? Вы уволены!» — перебил его верховный священник. Еще один голос, который стал холодным, как зимний дождь. Снимите ваши одежды и уходите. Мазари, выпроводите его. Филиппо принесите то, зачем я его послал. И быстро. Здесь может умереть человек. Люди в желтых одеждах зашевелились, забегали. Уволенный мужчина протестовал. Он похож на человека, которого ударили обухом по голове, подумала лени. По-видимому. «Я доставляю неприятности», — сказал Рафил. «Замолчи», — ответила она. «Перестань шутить». Она сжала его руку сильно. «Они собираются попробовать. Молись своим лунам. Останься в живых ради тех, кто тебя любит». «Я, наконец, стал красивым?» — спросил он. «Рафил, если я тебя убью, толку не будет!» Антонами Сарди, стоящий над ней, попросил. «Сеньора, отойдем в сторонку, прошу вас. Пожалуйста, всего на секунду». Она с трудом поднялась. Ноги затекли после стояния на коленях. Одежда, пропитавшись кровью, потяжелела. Леня вытерла глаза тыльной стороной ладоней. Они отошли на несколько шагов. За ними следовали два телохранителя, испуганные и настороженные. Сарди тихо спросил. «Кто говорит вам о том, что нужно делать? Пожалуйста, скажите». Его голос был полон беспокойства. Сейчас он звучал совсем неповелительно. «Я... я не могу объяснить толком, мой господин. Это очень... это целительница». Который здесь нет? Скажи ему так и есть. Это не я, это она говорит через меня. Ления прикусила губу. Я слышу вовсе не ее, я слышу другого человека в своей голове. Этот человек исповедует веру Джада, и она говорит, что что целительница говорит с ней, а потом она передает мне, что нам следует делать. Она увидела, как лицо Антенами Сарди осветило радость. Через мгновение он тихо произнес. «Да благословит вас Джад и подарит вам свет, сеньора. Это останется между нами, между нами двумя. Я знаю, кто это. Она может спасти вашего друга. Если кто-то и может, то это она». «Кто она?» Он покачал головой. «Имя не имеет значения». «Ее имя Елена», — раздался голос у нее в голове. «Она разрешила мне назвать его тебе и передать привет сеньору Сарди». «Она просит передать вам привет», — сказала Ления. «Неужели она могла отказать?» Сарди покачнулся, вытянул руку в поисках опоры, сжал ее плечо. «О, джад! «Я ничего этого не понимаю», — прошептал он. «Но я так счастлив! Пусть он выживет! Пожалуйста!» «Вы думаете, я понимаю?» — спросила Ления. «Пусть он выживет! Пожалуйста!» — подумала она. «Я тоже не понимаю», — прозвучал ее внутренний голос. «Но думаю, что нам и не надо понимать» может эта женщина не верит в бога но сейчас она служит джаду я в это верю мы здесь пытаемся спасти киндата сказала лени она знает я знаю я именно мне необходимо чтобы это исходило от джада мне все равно откуда это исходит я это знаю ты его любишь пауза да ответила Лени. Да, люблю. У лекаря оказались умелые руки. Пьеру Сарди был слишком педантичен и слишком хорошо понимал многочисленные аспекты жизни и свою роль в ней, чтобы иметь неумелого лекаря, подумал Фолька до да Корси. Рану Рафила Беннатана промыли вином, при этом он кричал в почти пустом святилище, так что крики эхом отражались от купола и стен в пространстве, удерживающем и рассеивающем свет из высоких окон, в котором золотились пылинки. Потом он потерял сознание и это к лучшему, подумал Докорси, лишь бы он дышал. Фолько не знал, каким образом эта женщина, ление се Узнала то, что она, по-видимому, знала о лечении ран от меча, но спрашивать было не время. И она не была разговорчивой. Однако он уже понял, что на неё можно положиться. Еще она иногда сердилась, и ее гнев мог быть полезным. Теперь она стала слишком богатой и не нуждалась в том, чтобы служить ему в каком-либо качестве. Но люди порой берутся за поручение, руководствуясь собственными мотивами и желаниями. Это случалось в его команде и раньше. Он не пытался разобраться, почему надеется, что эта женщина присоединится к нему, но более или менее знал это. Рану заполнили чистой льняной тканью, чтобы замедлить кровотечение, и перевязали. Он раньше видел, как перевязывали кровеносные сосуды. Трудная задача. Доктора, который умел это делать, здесь не было. Фолько даже не знал, было ли это нужно в данном случае. Ткань пришлось менять дважды, прежде чем прибежали стражники с инструментами, которые потребовал лекарь. Едва ли это медицинские принадлежности, подумал Фолько, но он знал, для чего они предназначены. Ниткой из овечьих кишок и портновской иглой лекарь начал сшивать края раны Беннатана. Никто не мог сказать, что из этого выйдет. Если перерезан крупный сосуд в сердце или рядом с ним, этот человек обречен. Удивительно, что он до сих пор жив, если это так. Если сосуд не перерезан, остается еще опасность нагноения. Зелёный цвет выделения означал бы, что смерть неминуема. Бен Натан также мог умереть просто от потери крови или от неудержимого кашля, если задето легкое, или у него могло не выдержать сердце. «Так легко умереть», — думал Фолько да Корси. Он поймал себя на мысли о том, как давно не был дома, где живут люди, которых он любит. Он знал, что Катерина будет довольно бриллиантом. Это немного смягчит ее гнев за его долгое отсутствие, почти неизбежное весной. В каком-то смысле, — думал он, — возможно, и хорошо, что она, даже спустя столько лет, все еще сердится на него, когда он уезжает слишком надолго. Это значит, что его отсутствие огорчает ее до сих пор? Он понял, что очень соскучился по аккорсе. Ему придется заехать отсюда в Мачеру, потом совершить еще одно более длительное путешествие. А потом он сможет поехать домой, чтобы сказать жене, что следующей весной отправится на войну с шаритами. Возможно. Ее еще нужно подготовить, эту компанию. Теперь будет трудно говорить с Пьеро Сарди насчет финансирования войны на другом берегу моря. В Ферентьево царица хаос и насилие, время необходимых смертей. Вероятно, не все из них будут так уж необходимы, но кто он такой, чтобы судить? Старший сын Пьеро, его наследник, только что погиб. Предатели в городе и среди приближенных Сардии себя разоблачили. Возможно, разумнее двинуться сразу в Мачеру и вернуться сюда позже, в конце лета. Он решил так и поступить. Уехать завтра или на следующий день. Теперь он уже быстро принимал решение. Он повидал свою долю необходимых и ненужных смертей и становился причиной и тех, и других. Он очень надеялся, что купец Киндат выживет. Этот мужчина совершил отважный поступок ради человека, которого едва знал. Доктор закончил сшивать рану. Меч вошел в тело и вышел из него прямо. Рана, насколько мог судить Фолька, оказалась не такой глубокой, какой могла бы быть. Одного священника послали на кухню за медом. Фолька знал, зачем он нужен. Он помнил целительницу, которая использовала его для лечения раны несколько лет назад. Если точнее, для лечения раны последней женщины из его команды. Странное совпадение в самом деле. Этот способ не был широко известен. Действительно, доктор упирался, пока ему не приказал антенна Сарди, чья настойчивость стала очередной неожиданностью. Возможно, удивляться не следовало. Погибший старший брат был мертв. В Ференте произойдут изменения. Сначала смерти, потом другие вещи. Да, разумнее поехать в Мачару и вернуться сюда позже. Рафил Бен-Натан все еще не пришел в себя. Дыхание его было поверхностным, но он дышал. Его рану зашили, нанесли на нее мед. Конечно, невозможно узнать, что происходит у него в груди, как иногда невозможно узнать, что думают или чувствуют люди, что находится внутри. Фолько послал двоих своих людей за носилками, чтобы перенести раненого. Ему нельзя было оставаться в святилище на залитом кровью полу. Воины армии Фолько знали, как сделать носилки, если их не удастся найти. Многому учишься, когда годами воюешь почти каждую весну. Этот год стал исключением. Фолько не был против, хотя это нанесло ущерб его финансам. Он воспользовался сезоном затишья, чтобы навестить герцога Эрсани в Касьяно. Эрсани прежде никогда его не нанимал. Фолька надеялся, что после совместной охоты, трапез, выпивки, это изменится. Эрсани любил вино. Он заехал в Саренику повидаться с Раиной Видал, который восхищался. А потом собирался отправиться на север, домой. И произошли непредвиденные события. Предложенный Верховным Патриархом после всех этих событий контракт, по которому он должен был возглавить священную армию, идущую на юг, был очень щедрым. Финансовое положение Фолька снова обрело стабильность и даже более того. А это означало, что его город тоже получит стабильность на год-другой. Он думал о том, что ему самому вовсе не претит идея отомстить за сарантией. Он все еще слышал колокола, которые звонили, пока священники шли к ним через поле, неся весть о его падении. Рафил очнулся на мягкой кровати в темной комнате. Он представления не имел, где находится, и какое сейчас время суток. Его окружала темнота, но не полная. Он чувствовал сильную боль. Можно было назвать ее нестерпимой. Он решил, что так ее и назовет. Но он очнулся. Остался среди живых. С возвращением, Беннатан, Следующие этапы будут зависеть от того, появится ли гной. И какой, и в каком количестве. Он осторожно повернул голову. Комната завертелась, потом остановилась. Он увидел Фолька до да Корсии. «Вы были здесь все время?» «Нет, только что зашел. Велел сеньоре Серрана пойти немного отдохнуть. Сказал, что пока присмотрю за вами. Это она была здесь все время, с тех пор, как вас принесли». Рафил взглядом задал вопрос. «Вчера утром...» «Вашу рану очистили и зашили, наложили повязку и забинтовали. Были некоторые споры насчет того, как лучше справиться с гноем, если он появится. Но я не стану вас этим обременять. Скажу только, что по причинам, которых я не понимаю, Антона Миссарди давал точные указания своему семейному лекарю. Способ лечения, который он предложил, нацелен на то, чтобы уменьшить риск появления гноя, а не наоборот». Понятно, ответил Рафил, хотя он и не понял. Просто нужно было что-то сказать. Он был жив, слышал слова. Мед, произнес до Корсии и улыбнулся. Нет, я не предлагаю вам угощений, хотя и очень рад, что вы очнулись. Они используют мед, масло, корпию. Я думаю, что-то еще. Не помню точно чтобы уменьшить количество гноя, который может образоваться в ране. Ее зашили, услужливо прибавил он, нитками из овечьих кишок. Кажется, некоторые используют шелк, но вас зашили овечьими кишками. Понятно, снова сказал Рафил, за неимением лучшего ответа. Я уже видел, как их используют, весело прибавил Фолька. И это «Помогает?» «Иногда. Порой люди действительно выживают. В вашем случае узнаем дня через два или три, я думаю. Потрескивание в ране будет плохим признаком». «Могу себе представить». «Но до этого вы, конечно, почувствуете очень сильную боль. И, вероятно, у вас лицо станет серым». «Понятно» в третий раз повторил Рафил. «Серым». Он и правда не мог придумать более связанного ответа. «Где я?» «В покоях верховного священника, в задней части святилища. Он предложил, чтобы меньше вас двигать. Похоже, вы спасли ему жизнь, знаете ли, молодому Сарди». «Нож Лени спас». Его еще надо было выхватить и метнуть. Вы дали ей для этого время. Не представляю себе, почему. Ошибка. Возможно. И еще отвага. Они могут совмещаться. Рафил закрыл глаза. Спите, сказал Фолька до да Корси. Я скажу сеньоре Серрано и доктору, что вы снова с нами. «И молодому Сарди. Он же несколько раз приходил сюда. Я завтра отправлюсь на север, но перед отъездом еще загляну к вам». Рафил открыл глаза. «Мачера? Из-за того, что здесь хаос, и потому, что они тоже необходимы?» Докорси сверкнул улыбкой. «Я очень люблю умных людей, Бен Натан». «Я тоже, мой господин», — ответил Рафил. И опять провалился в сон под смех собеседника. Ления думала, что трудно будет объяснить лекарю, почему они указывают ему, как именно следует лечить его пациента. Но Антонами Сарди решил эту проблему. Его самого ранили несколько лет назад, сказал он, стрелами, недалеко от Бискио. Возможно, сеньор Пилаччи это помнит. Сеньор Пилачи помнил. Сарди прибавил, что целительница, которая спасла его там, была настолько любезна, что объяснила свой метод перевязки и обработки ран и рассказала, какие снадобья давала пациенту для облегчения боли и укрепления сил, а также в качестве снотворного. «Сарди чудесным образом выздоровел, если не считать боли в плече во время дождя. Он вмешивается только для того, чтобы этого человека лечили так же, как его тогда. «Пилачи, — обещал он, — не понесет никакого наказания, если его постигнет неудача, при условии, что он будет следовать инструкциям». «Для лени поставили рядом лежанку». Она большую часть времени проводила в этой комнате, чтобы видеть, как Пилачи всё выполняет. Лекарь даже вел записи. Он оказался не глупым человеком, привык все делать по-своему, но это характерно для большинства людей. Она теперь не слышала голоса женщины из Бискио и никогда не слышала голоса той другой женщины, целительницы. Возможно, это было трусостью, но Ления старалась не думать слишком часто о том, что случилось в святилище, пока Рафил лежал на полу в крови, и все ждали, что он умрет. А между тем, на улицах и площадях Ференты люди действительно умирали. Пьеро Сарди не стал медлить с ответом на то, что уже называли заговором Бриачи. Семья Санчина тоже принимала в нем участие. Ления не знала, почему их фамилию не связывали с заговором. Ей было все равно. Она чувствовала запах дыма, даже здесь. Сжигали дома. Это делали осторожно, чтобы огонь не распространился, но здания рушились в языках пламени. Она гадала, не заперты ли внутри люди. Это было возможно. Сарди, отец и сын, оставшийся сын. Были очень благодарны ей и Рафилу. Они действительно спасли жизнь антеннами. Фолько да Корси нашел ее в палаццо Сарди и сообщил, что ее партнер очнулся. Она согласилась, чтобы ей дали сопровождение до святилища. В городе было опасно. Рафил снова заснул к тому моменту, когда Ления пришла туда, но она села возле кровати и стала ждать, и увидела, как он проснулся, и смогла сказать ему сурово. Ты! «Невозможный человек». Никакой улыбки, еле слышный голос. «Ты надеешься, что я стану возражать?» И эти слова, как ни странно, заставили ее снова расплакаться. «Как же так вышло?» — прошептал Рафил, повернув к ней голову и глядя ей в глаза что мой партнер оказалась такой по-женски слабый и чувствительный. Она не ответила, не смогла даже по-настоящему сердито на него посмотреть. Это трудно сделать, когда плачешь. «Иногда люди тебя удивляют». Фолька предполагал, что его могут пригласить к Пьеро Сарди перед отъездом, но не был готов к тому, что сказал ему старый банкир. «Конечно, вы прибыли в ферианту не без причины, господин правитель Аккорси. Счастливый случай для моей семьи, что вы явились в день праздника и присутствовали в нашем святилище. Не столь счастливый для вашего старшего сына». «Мне очень жаль, Сарди. У меня самого есть дети. Могу себе представить». Сарди кивнул. «Спасибо. Все вы оказали нам огромную услугу. Вы расскажете, что именно привело вас сюда». «Этот человек гордится своим самообладанием», — подумал Дакорси. «Им приходилось раньше вести дела». Ференто наняла Фолька несколько лет назад для захвата Бискио, вожделенной жемчужины. Этого не случилось. Сарантий пал, и все войны в мире джадитов прекратились. На время. Фолька предложил вернуть полученные от Сарди деньги. Сарди сказал ему, чтобы он оставил их себе в счет будущего контракта. Щедро. Предусмотрительно. И то, и другое. Пьеру Сарди был невысоким, поджарым мужчиной, с большой головой, густыми седыми бровями и уже почти безволосым. Были причины считать, что среди многих кандидатов он является самым умным человеком в Ботиаре. Фолько сам мог бы назвать эти причины. Сарди теперь пользовался очками для чтения, как и герцог Сирессы. Он держал их в руке во время разговора. Фольк уже думал о том, чтобы раздобыть такое приспособление для себя. Вероятно, пришло время. Для того, чем он занимался, требовалось много читать, и освещение не всегда делало этот процесс легким. Ты не станешь надевать очки, чтобы разрушить городские стены или убить человека мечом, но наденешь, чтобы написать письмо с сообщением, что ты это сделал. Жена будет над ним смеяться, но не слишком язвительно. И он сможет пережить смех Катерины, если ему понадобятся очки для чтения. Они до сих пор часто пользовались незапертой дверью между их спальнями по ночам, когда он бывал дома. Достаточно часто, чтобы убедиться, что желание сохранилось, как и любовь. «Мне и правда хочется домой», — снова понял он. Он рассказал Пьеру Сарди, человеку, думающему о многом, о плане следующей весной затеять войну с Тароузом и Зариком и тихоном убить его или взять в плен, или заставить пуститься в бегство, а потом разграбить и разрушить его город. Засарантий, во имя Джада. «Это компания верховного патриарха», — сказал он, — «и каждый правитель каждой страны...» и священный император Джадитов в его холодном северном городе, и правители всех других городов государств Ботиары должны принять в ней участие под страхом... «Под страхом отлучения от церковных обрядов, как обычно», — сказал Пьеру Сарди. Но он сделал знак солнечного диска, словно извиняясь за насмешку. «Когда мужчины стареют», — подумал Фолько, — Они, по-видимому, часто сознают приближение конца и того, что может произойти потом. Священные обряды, доступ к ним приобретают еще большее значение. С ним пока такого не случилось, но он чувствовал это умонастроение, как далекое облако в ясном предвечернем небе перед наступлением сумерек». Сарди спросил его, на какой вклад ференты они рассчитывают и какой будет выделенная ей доля добычи, если Тароуз возьмут. Конечно, у них нет кораблей и флота, так как их город со всех сторон окружен сушей. — Как и ваш, — прибавил Пьеро Сарди, — несмотря на ваши многолетние усилия, мой господин. — Мы не всегда добиваемся желаемого, — ответил Фолько. Он не упомянул завоевания, которые Сарди пытались осуществить, но пока не осуществили. Время для этого было неподходящим. Потом он ответил на вопрос о сумме и о процентах. Попросил о той помощи, которую они обсудили в Родиасе, и предложил то, что был уполномочен предложить в качестве прибыли. Но немного прибавил, потому что это был Пьеро Сарди, и потому что у него только что убили сына а фолька большую часть прошлой ночи думал о том как бы он себя чувствовал если бы это был его ребенок он упомянул потому что это показалось ему полезным что попросит того же у мачеры сарди согласился сразу не стал торговаться насчет инвестиций ферента и прибыли возможно он даже догадался что фолька только что увеличил ту сумму которую собирался предложить Таким был этот человек даже сейчас, когда его сына убили. В городе бушевало насилие, а вопли долетали до палаццо вместе с запахом дыма. Фолька снова заглянул к Беннатану ближе к вечеру, потому что обещал, что зайдет. Они немного поговорили. Он согласился кое-что сделать. Затем он действительно покинул ферренту его люди проехали тесным строем по улицам, полным дыма и пламени, и видели повсюду толпы и пепел, безжизненные тела и умирающих. Они проехали через северные ворота и покинули город.